Глава двадцатая. Удивительное признание. В этот момент до отца Нэнси и мистера Хилла донесся сдавленный крик. «Что это? Откуда? Кажется, из дома сверху!» — воскликнул мистер Дрю. Он отпер входную дверь, оба влетели внутрь и, освещая себе путь фонариками, бросились на второй этаж. «Так здесь никого!» — констатировал мистер Дрю и, перескакивая через ступеньку, побежал выше, в башню. Дверь туда была не заперта, ее явно вскрыл взломщик. Мистер Дрю влетел внутрь, банкир следом за ним. Взору их предстала поразительная, почти мистическая сцена. В оконной раме покачивалась Нэнси Дрю, словно она висела в воздухе. К ней тянулись руки Франка Джаммита, старающегося вытолкнуть ее наружу. В свою очередь юная сыщица, дабы не упасть, цеплялась за его запястье. Кэрол старалась оттащить Джеймита от Нэнси, обив его руками за пояс. Миссис Джеймит колотила ее по плечам. «Прекратить!» прогремел Карсон андрю бросаясь вперед. Он рывком отбросил миссис Джеймит в сторону, Рэймонд Хилл тем временем схватил сзади Фрэнка, мистер Дрю кинулся к окну на помощь к Нэнси и поспел как раз вовремя. Лестница, на которой она стояла, выскользнула, у нее из-под ног, и с грохотом рухнула на землю. Мистер Дрю помог дочери пролезть через окно, а Кэрол перегородила дверь, которой бросилась ее приемная мать. «Пустите!» — прохрипел Франк Джеммит. Он буквально задыхался в тисках мистера Хилла. Банкир выпустил пленника, и тот, потирая шею, проковлял в угол. «Ты как, Нэнси?» — спросил отец. «Все в порядке, па». Ты появился как раз вовремя. «О, Нэнси!» Едва не прорыдала Кэрол. «Вы чуть не разбились за меня, ведь это я своим криком вас выдала!» А заодно и нам сигнал подала. Успокоил ее мистер Дрю. «Рэймонд, сделайте одолжение. Позвоните снизу в полицию, пусть пришлют людей за нашими пленниками». Дождавшись, пока мистер Хилл выйдет, Нэнси повернулась к Джиммету. «Где охранник?» «Найдете, если получится!» — мрачно буркнул Джеймит. «Я знаю, где он!» — заговорила Кэрол. Фрэнк сильно ударил его, и пока тот был без сознания, связал ему руки и ноги, заткнул рот кляпом и засунул в большой платяной шкаф, точно на первом этаже под лестницей. «Надо вызволить его!» — сказала Нэнси. «Пошли, Кэрол!» Охранник явно смущенный тем, что его второй раз застали без сознания охотно вызвался присмотреть за пленниками в ожидании полицейского наряда джеймиты во всем признались многие из докадок нэнси подтвердились помимо всего прочего франк сказал что это он поместил змею в коробку чтобы отпугнуть возможных воришек вскоре подъехала полиция и арестованных увезли ну что дальше празднуем победу осведомился мистер хилл нет нет пока рано — поспешно возразила Нэнси. — Надо позвонить всем остальным участникам завещания асы Сидни и попросить их немедленно приехать сюда. Присутствующие с недоумением посмотрели на Нэнси. Обыскивая башню, я наткнулась на тщательно спрятанное письмо мистера Сидни с пометкой «Кэрол Виппл» вскрыть в присутствии Питера Бунтона, Джейкоба Сидни, Анны и Бесс Марвин, Луизы и Джорджа Фейн. «Думаю, в нём содержится объяснение того, почему большую часть своего состояния покойный оставил тебе, Кэрол». Девушка только вздохнула. «Не против, если я приглашу их сюда?» — спросила Нэнси. «Я за. совсем всем этим давно надо покончить». Снова вздохнула Кэрол. Нэнси пошла звонить. Все её собеседники были рады, что Кэрол нашлась и возмущены жестокостью Джеммитов. Правда, перспектива поездки в гостиницу в столь поздний час никого из родственников не обрадовала, но в конце концов все уступили. «Ты когда в последний раз ела, Кэрол?» — осведомилась Нэнси, вернувшись наверх. «Давно?» ты «Да не хочется. Аппетита нет. Все же стоит немного перекусить, пока сидни и не подъехали». «Да, наверное, надо поднакопить селенок». Кэрол заставила себя улыбнуться. «Знаете, Нэнси...» «Это ведь я опустила Джеммитов в ваш дом, а они угрозами заставили меня приехать сюда. Как мне вымолить у вас прощение?» «Тебя уже простили», — улыбнулась Нэнси. «А теперь давайте поищем что-нибудь съестное». В буфете на кухне оказалось немного запасов, но Нэнси все же нашла несколько банок шоколадного молока, паштет из ветчины и немного относительно свежего хлеба. Она приготовила сэндвичи и вскипятила молоко. Кэрол как раз покончила с ужином, когда появились Марвины, а несколько минут спустя подъехали и все остальные. «Мисс Дрю», — проворчал Джейкоб Сидни, — «хотелось бы надеяться, что у вас были достаточно веские причины, чтобы тащить нас сюда в столь поздний час». «Можете не сомневаться», — ответила Нэнси. «Не возражаете, если мы поднимемся наверх?» На лестнице Кэрол вцепилась Нэнси в руку. Ее била крупная дрожь. «Не бойся», — шепнула и Нэнси. «У меня есть предчувствие, что тебя ожидает приятный сюрприз». Мистер Дрю отпер дверь в башню. Зажгли свечи, много свечей. Все расселись по местам. И адвокат кратко рассказал присутствующим обо всем, что произошло после их последней встречи. Упомянул обнаруженные драгоценности. Отметил роль, сыгранную Джеймитами в хищении имущества асы Сидни. «А теперь...» «Нэнси покажет вам место, где она нашла письмо, адресованное Кэрол». Подытожил свое выступление мистер Дрю. Нэнси подошла к столу. Все замерли. Она отодвинула массивный том Библии и нажала на скрытую пружину. Откинулась крышка потайного отделения, и присутствующие дружно выдохнули. «Бумаг тут много», — сказала Нэнси. «Но зачитано будет письмо, находящееся на самом верху всей кипы. Она протянула его Кэрол, но измученная девушка дрожала так сильно, что конверт выскользнул у нее из рук. «Нэнси, бока ради, прочитайте вы», — взмолилась она. Все молчали, глядя, как Нэнси подбирает конверт. Она еще раз предложила девушке самой прочитать письмо, но та лишь покачала головой. «Пожалуйста». Ну что ж, Нэнси надорвала конверт и начала читать. «Моя дорогая кэрл это письмо...» Признание упрямого старого себелюбца. Много лет я знал тайну твоего рождения, но не раскрывал ее по двум причинам. Одна — семейные распри, другая — то, что мне всегда хотелось, чтобы ты была рядом со мной. Прямых потомков у меня нет, но ты — моя праправнучатая племянница. При этих словах Бунтона и Сидни дружно издали возглас изумления и зашептались. Кэрол не поднимала головы. Глаза ее были закрыты, лицо бледно, она сидела, не шевелясь. «Продолжай, Нэнси», — сказал мистер Дрю. «Были всего двое, кто не обращал внимания на эту бессмысленную междоусобицу, но именно поэтому они сделались изгоями в своих семьях. Это Джон Бунтон, брат Анны Марвин и Луизы Фейн, и элен Сидни, дочь Джейкоба Сидни. Родители не разрешили им вступить в брак и они сбежали из дома. Позже у них родился ребёнок, девочка, которую они назвали Кэрол в честь моей умершей девочки. «Этот ребёнок ты и есть, дорогая моя кэрл В этот момент Бесс Марвин внезапно сорвалась с места и бросилась кэрл «Выходит, ты моя кузина!» Она порывисто обняла девушку, которая не могла вымолвить и слова. Джордж последовала за ней, «Ты наша! Ты кэрл Бунтон!» По щекам кэрл струились слезы радости. Она улыбалась и смотрела на Нэнси. «О, Нэнси, если бы не вы, я бы никогда всего этого не узнала!» Нэнси обняла свою новую подругу, а миссис Марвин сказала. «Попрошу начальство в детском приюте отдать нам ее на воспитание». «И нам тоже!» — подхватила миссис Фейн. Мистер Дрю поднялся и призвал присутствующих к тишине. «Это еще не все. Дочитывай, Нэнси». Все расселись по своим местам, и Нэнси продолжал. «Наверное, тебе интересно, как я узнал обо всем этом, видишь ли? В свое время входил в состав попечительского совета детского приюта в Фернвуде, и как раз тогда тебя принес туда настоятель тамошней церкви. Тебе было два года. Он нашел тебя плачущей» рядом с алтарем, родителей твоих найти не удалось. Ты была такой славной крошкой и так сильно напоминала мне собственную девочку, что я попросил чтобы имя, которое тебе уже дали в приюте, заменили на Кэрол. Вся эта история не давала мне покоя, и я начал нечто вроде частного расследования. Выяснилось, что незадолго до того, как настоятель нашел тебя в церкви, неподалеку от нее произошла страшная автомобильная авария. Водители его спутницы погибли. Это были мистер и миссис Бунтон. Дальнейшее расследование показало, что они были родичами моей жены. А среди бумаг, оставленных ими в пансионате, где они остановились, нашлась твоя фотография, Кэрол. Пока я раздумывал, как распорядиться своим открытием, появились джеммиты, выразившие пожелание стать твоими приемными родителями. На заседании попечительского совета я заявил, что дам свое согласие, только если они будут здесь работать. Остальное, кэрл тебе известно. И прости меня за эгоизм. Надеюсь, что наследство, которое я тебе оставляю, облегчит ту боль и те лишения, что ты претерпела из-за меня. Я очень люблю тебя, кэрл Аса, Сидни. Нэнси замолчала, и вновь обретенные родичи окружили кэрл Джейкоб Сидни положил ей руку на плечо. «Получается, я твой дед, верно? Что ж, это наполняет меня чувством гордости. И ради бога, Кэрол, не держи на меня зла за то, что я раньше тебе говорил. И уж, конечно, мне и пенса не нужны из твоего наследства». «Мне тоже», — присоединился Питер Бунт и виновато улыбнулся. «Как-никак, я твой двоюродный дед». Кэрол не могла подобрать нужных слов, но в конце концов прошептала. «Никак не поверю. У меня теперь есть и дедушка, и двоюродный дедушка, и две чудесные тети, и две замечательные кузины, и верная подруга!» Она обижала глазами комнату в поисках Нэнси, но та куда-то исчезла. Не видно было и мистера Дрю. Впрочем, через несколько минут оба вернулись, сказав, что им нужно было позвонить. «У папы есть что сообщить» сказала Нэнси. Глаза ее блестели. Карсон андрю обратился к собравшимся. Мы звонили в детский приют в Фернвуде. По удачному стечению обстоятельств, там, несмотря на вечернее время, проходило заседание попечительского совета. Члены совета сошлись на том, что, поскольку у Кэрол обнаружились кровные родственники, и они готовы принять ее в свою семью, приют отказывается от каких-либо прав, связанных с судьбой девочки. Последовала дружеская перепалка между Марвинами и Фэйнами, и те и другие хотели, чтобы кэрл жила с ними. Нэнси же, прислушиваясь к краям уха к спору, думала о предстоящем новом расследовании. «Все, Нэнси, мы решили», — объявила Бесс. «Большую часть времени Кэрол будет проводить в гимназии. Остальное — наполовину Марвинов, наполовину фейнов «А еще я советую Кэрол заняться дзюдо», — с усмешкой добавил Джордж чтобы знала, как разобраться с этими жуткими джемитами, если, конечно, им вообще суждено выйти из тюрьмы. Все рассмеялись, а Нэнси пребывала на седьмом небе отчасти, ведь теперь с междоусобицей Бунтонов и Сидни покончено. Текст читала Ксения Бржазовская.